Глава 37. Секта кровавого черепа 5. Во время подготовки к битве Леонард ещё раз напомнил о плане. Лео не собирался изобретать велосипед, а по тому решил, что можно провернуть тот же трюк с маскировкой, который он проделал с сектантами в малого лагере. Благо для маскировки у этой троицы было предостаточно балахонов. И масок после разгрома предыдущего лагеря. Юный маг собирался устроить нападение на основной лагерь в ночное время суток, так же как и в прошлый раз. В это время сектанты должны быть наименее подготовлены к неожиданной атаке. Кто вообще может ожидать, что в такой опасной местности, ядовитых болотах, хоть кто-то решится напасть на полсотни магов? эффект неожиданности, как нельзя, кстати, может сыграть на руку парню. Пускай Элизабет из-за своего роста под маскировкой будет выглядеть странно. Пускай трое сектантов, пришедшие ночью со стороны малого лагеря к основному, тоже выглядят подозрительно. Всё это совершенно не имело никакого значения, ведь целями плана являлись проникновение на территорию врага, и возможность занять выгодную позицию для боя. Мальчик с девушками могли сделать первый шаг, а такие вещи зачастую способны перевернуть исход битвы. После завершения подготовки Троица смогла в последний раз перекусить в спокойной обстановке перед предстоящей битвой. Сейчас все трое стояли снаружи переносного жилища. Леонард сразу же скомандовал Айрис собрать с характерным звуком жилище стало перестраиваться во что-то напоминающее сундук. Атриэль в очередной раз вздохнула от удивления, увидев, как домик, в котором они провели последние сутки, складывается, многократно уменьшаясь в размерах. Как и обычно, заклинатель сразу же отправил собранное переносное жилище к себе в инвентарь. Последний день юный Мак не сидел без дела. А потом заранее отправил дрон патрулировать местонахождение лагеря сектантов. Он не хотел наткнуться на возможную засаду или, ворвавшись в лагерь, обнаружить, что там стало куда больше противников. Разведывательный дрон два раза в день летал по прямой до лагеря и облетал все его окрестности. У Лео всегда были в наличии свежие разведанные. Разведка ни одной из стран континента Алмор не могла соперничать с парнем в оперативности предоставления такой информации. Вся троица на предельной скорости двигалась по труднопроходимому болоту. Атриэль была одним из лучших разведчиков лесных эльфов, а потому у неё были свои способы быстрого передвижения по труднопроходимой местности, вроде лесов и болот. Она показала Леонардо специальное умение бег по ветру. которая сильно увеличивает скорость передвижения, что в совокупности с магией ветра заставляет тело во время бега почти летать над поверхностью. Новое умение было куда эффективнее привычного способа усиления ног магической силой, потому Леонард ни секунды не сомневаясь, отдал приказ Айрис: "Проанализируй это заклинание. Затем оптимизируй его под меня, Элизабет". после чего отправь версию для ЛИС в ее систему. Задача поставлена. Происходит анализ заклинания «Бег по ветру». До окончания анализа осталось 29 минут 15 секунд. Количество задач в очереди 2. 1. Оптимизация заклинания «Бег по ветру» под носителя серверной системы. Имя носителя. Леонард Таркантель. Специализация: тайная магия. Предположительное время оптимизации: 1 час 15 минут 10 секунд. 2. Оптимизация заклинания "Бег по ветру" подносителя клиентской системы. Имя носителя: Элизабет Лайтман. Специализация: лазерная магия. Ориентировочное время оптимизации: 50 минут 30 секунд. Хотя Айрис требовала некоторое время на анализ и оптимизацию бега по ветру, мысль о том, что через несколько часов они смогут значительно ускориться, заставляла его сердце трепетать. Чем скорее они разберутся с сектантами, тем раньше смогут вернуться на базу, где продолжит копить силы для возвращения в Мистленд. Леонард никогда не забывал о будущем месте Но даже будь он высшим магом, бороться против сил двух стран одновременно было бы для него невозможным занятием. Лео всегда умел правильно расставлять приоритеты, а потому не собирался торопиться со своей местью, ведь обеспечить безопасность близких было куда важнее. День близился к ночи, а троица успешно преодолела треть всего пути до лагеря сектантов. Парень попросил всех остановиться, Ведь к этому моменту уже заканчивалась оптимизация заклинания бега по ветру для Элизабет. Теперь все трое смогут использовать подобный тип заклинания, что значительно ускорит их продвижение. Такими темпами они вполне успеют добраться до сектантов уже к следующему вечеру. Айрис, доложи о прогрессе задач, мысленно обратился к искусственному интеллекту мальчик. В ту же секунду На экране перед ним отобразилось окно с информацией по каждой из задач, а Айрис дополнительно озвучивала имеющуюся информацию. Процесс анализа заклинания "Бег по ветру" успешно завершён. Процесс оптимизации заклинания "Бег по ветру" для носителя серверной системы Леонардо Аркантель успешно завершён. Процесс оптимизации заклинания "Бег по ветру" для носителя клиентской системы Элизабет Лайтман успешно завершён. Отправить модель заклинания клиентской системе. Да, нет. Да, моментально ответил юный Мак. Он, как маленький ребёнок, любил изучать новые заклинания, техники, алхимические рецепты и тому подобное. Помимо того, что это шаг за шагом делало его сильнее, Ему просто нравилось коллекционирование новых знаний и умений. В голове Элизабет тут же появилось знание о том, как использовать новое заклинание. Взглянув на парня, Элизабет сразу поняла, что это его рук дело, и как бы выражением своего лица задавала безмолвный вопрос, что ей необходимо сделать. Когда данные из серверной системы попадали в клиентскую, её носитель не знал какой эффект, у нового заклинания, пока не задействует его самостоятельно. «Давай же, просто используй его. Увидим, как быстро ты теперь сможешь передвигаться», подбодрил девочку Леонард. Она тут же сконцентрировалась на новом заклинании. Сейчас Лис стояла неподвижно с закрытыми глазами, пытаясь почувствовать любое малейшее изменение. Как только она открыла глаза, она не может быть В них на долю секунды можно было увидеть розовую энергетическую вспышку. По всему телу девочки прошёл заряд бодрости, отдавая большую часть энергии в ноги. Элизабет сделала пару кругов вокруг наблюдающих за ней Атриэль и Леонардо. Это было похоже на какое-то лазерное шоу. Везде, где пробегала Лис, оставался розоватый световой след. Скорость, с которой она передвигалась под действием нового умения, была куда выше, если сравнивать с обычным магическим усилением ног. При этом затраты энергии были наоборот, куда ниже. Увидев в действии новое заклинание, Леонард решил назвать его лазерным бегом. Далее была очередь мальчика. Парень так же, как и Лизд до него, сконцентрировался на использовании нового заклинания. и влил необходимое количество магической силы. Когда он открыл глаза, в его зрачках также промелькнула едва заметная вспышка бело-голубоватого пламени. Леонард пробежался на километр вперёд и обратно несколько раз. Скорость бега его сильно поразила. Лео и не представлял, что такое вообще возможно, ведь подобных заклинаний он не встречал ни в одной книге. которые находились в его библиотеке. Видимо, эльфийские маги имели свои секреты и особые заклинания. Даже спустя десяток секунд на месте бега заклинателя оставался мистический фантомный след. "Лев, смотри, это похоже на призрака из сказок", радостно подскочила Элизабет. "Значит, так и назову призрачный бег", ответил Леонард своей спутнице. Троица оставалось ещё 2/3 пути до лагеря сектантов, а потому они решили не тратить больше времени и тут же помчались дальше. Теперь все трое могли использовать умение ускоряющие передвижение. Потому потенциальное время их прибытия к месту назначения значительно сокращалось. Наступил вечер. Солнце только недавно село за горизонт. Юный Мак В очередной раз отправил дрона на разведку, а сам вместе со своими спутницами расположился в паре километров от лагеря сектантов. Перед битвой всем троим необходимо было восполнить запас сил. Они перекусили свежими сэндвичами с чаем, который Лео любезно достал из инвентаря. Системное хранилище, так же как и кольцо артефакт до этого, сохраняло физические свойства объектов. в их первоначальном состоянии. А потому сэндвичи по-прежнему оставались тёплыми и вкусными, как будто мясо только недавно осторожно обжарили на сковороде и положили на ломтик хлеба. После перекуса парень попросил Атриэль оставаться на чеку и подождать, пока он с Элизабет восстановит магические силы посредством медитации. Во время всего процесса крайне нежелательно тревожить мага. Ведь это может негативно сказаться на его организме. Хотя все возможные побочные эффекты и были сведены к минимуму после оптимизации методов медитации искусственным интеллектом, но человек в состоянии медитации всё равно был не в состоянии защититься при внезапной атаке. Атриэль как нельзя, кстати, подходила на роль такого защитника, ведь она была больше воином, нежели магом. Прошло 3 часа после начала медитации двух юных магов. Никакой угрозы со стороны лагеря секты пока не наблюдалось. Друг за другом, Лео и Лис, открыли глаза, закончив с восстановлением своих сил. Время приблизилось к полночи, а дрон-разведчик как раз вернулся после очередной миссии. В этот раз Леонард отправил дрона облететь внешнюю область ядовитых болот. со стороны лагеря. Он не мог допустить и шанса, что во время атаки на лагерь сектантов к противникам придёт подкрепление, а потому так активно использовал дрона разведчика. Для заклинателя главным умением в первую очередь является готовность ко всему, а уже потом мощные заклинания и снаряжение. Этой ночью мальчик был готов покончить с сектой Кровавого черепа. У него даже в мыслях не возникало возможности спокойной жизни вблизи с такими хорошими соседями. Рано или поздно эта секта может принести много хлопот, а потому он решил заранее самостоятельно разобраться с этой проблемой. Куда лучше избавиться от потенциальной угрозы в зародыше, чем потом страдать от неожиданного удара в спину?